Глава 10. Как бы я не спешил предупредить пассажира каюты номер 12 на второй палубе, в итоге все равно опоздал. Тем двум нанятым ИТО-убийцам можно было не беспокоиться и доложить об успешном завершении дела, забрать деньги и сваливать в туман. При этом им даже не нужно было напрягаться, потому что пассажир каюты номер 12 был мертв. И судя по тому, что от его тела доносился весьма характерный запах, умер он не сейчас И даже не сегодня. «Да что у меня за карма такая квадратная?» Обратился я в пустоту огромной двухкомнатной каюты, правда размером чуть меньше, чем узнойной леди, чей досуг я совсем недавно скрашивал за деньги. Ну, это было и понятно. Все же не вип-персона. Хотя такая важная шишка, которая досаждала Ита могла себе позволить жить по соседству с леди Торнтон и купаться в местной роскоши, о чем свидетельствовала стоимость одежды и обуви на хозяине каюты, на приобретение которой я в роли рабочего на этом лайнере бы потрачил бы года два, и то особо не тратясь на еду, одежду и другие естественные потребности. Дверь в каюту я вскрыл универсальным ключом, слепок которого давно уже сделал, ненадолго одолжив его у главного распределителя работ. Оглядевшись еще раз, я понял, что понятия не имею, что мне делать дальше. Старик, а те два дятла не ошиблись, называя его стариком, лежал на кровати, сложив руки на груди, с выражением полного умиротворения, навсегда застывшего на лице. Складывалось такое ощущение, что старик лег поспать и уже не проснулся. Или же он знал о том, что может не проснуться, и подготовился сразу же отправляться на перерождение. Гадать можно было сколько угодно. Главное, что не было ни грима боли и страха, ни следов борьбы, ни каких либо внешних повреждений. Абсолютно счастливый труп, умерший своей смертью в глубокой старости в постели. О чем еще можно мечтать? Только вот опрокинутая чашка с чаем на столике портила всю такую складную картину. Не говоря уже об обуви, в которой Маэда лег в кровать, чего тот, в принципе, не мог себе позволить сделать. Хотя он не мог себе позволить вообще разгуливать по каюте в обуви, не тот у него возраст, чтобы до такой степени забить на традиции. Думать о том, что на этом лайнере находится ни одна парочка наемников, пришедших по душу этого, на первый взгляд безобидного старичка не хотелось. Но этот вывод напрашивался сам собой. Причем это было именно убийство, холодное и преднамеренное. Без каких-либо внешних признаков того, что в комнате вдовесок ко всему пытались еще что-то найти. А вот то, что каюту не посещали несколько дней, если, конечно, этот запашок не сегодня появился, еще больше привлекло мое внимание, нежели труп в каюте. Прислуга обязана была дважды в день менять постельное белье пассажиров из ВИПов и как минимум каждый вечер в менее роскошных апартаментах. Никакой таблички на двери не висит, что беспокоить гостя чревато потери жизни, поэтому нанятый кем-то киллер был принят на работу в качестве прислуги и теперь работает вместе со мной и даже больше, проживает вместе со мной на одной палубе. Узнать, кто это, было делом техники. Расписание дежурств всегда находится в общем доступе у распорядителя. И узнать это как раз-таки нужно, только внимание лишний раз к себе не привлекая. Судя по всему, «Никто пока еще не знает, что я нахожусь именно на этом судне. Пусть так и остается». Я вновь посмотрел на тело старика и глубоко задумался. В детектива играть мне совершенно не улыбалось. Опыта маловато. Могу что-нибудь пропустить. Пусть трупом занимаются более профессиональные и заинтересованные в раскрытии преступления люди. Самое разумное, что я мог сделать в подобной ситуации – Это тихонько выйти, заперев двери, и пускай те полудурки попытаются еще раз убить уже мертвое тело. Обдумывая подобный вариант, я довольно вяло удивился сам себе. Раньше я не был настолько циничным. Жалости или чего-то похожего я не испытывал, только глухое раздражение к тому факту, что старикан помер и тем самым спутал все мои планы. Покачав головой, я уже развернулся, чтобы уйти, но тут на меня словно ведро воды вылили. Почему я решил, что имя Маэда мне не знакомо? Ведь Маэда – это те самые мрази, которые организовали центр распределения. оме же тоже Маэда. Значит, этот старик имеет какое-то отношение к этому проклятому клану. И именно про центр он хотел рассказать отцу в обмен на что? И почему Ита не хочет, чтобы кому-то постороннему, не японцу, стало известно о центре? Это что, такая великая тайна? не тут явно дело было в другом но вот в чем именно что то очень важно если не только ита расстарался чтобы эта информация не дошла до российского князя ну или ита перестраховался отправляя не одну ту парочку вершить суд над уже отжившим свое стариком вот только князь петр славился тем что на слово никому не верил ему нужны были доказательства и вероятно старик вез эти доказательства с собой А значит, у меня снова появился призрачный шанс выбраться с этих островов, да еще и в компании с отцом. Осталось только найти ее и познакомиться. А то кто знает этого старика? Может, тот совсем из ума вышел и просто решил продемонстрировать отцу фотографии глав кланов, сидящих на горшках? И еще раз бросив брезгливый взгляд на мертвое тело, Я принялся перетрясать багаж старика в надежде найти хоть что-то, что несло бы упоминание центра или чего бы то ни было еще более важного и секретного. В багаже ничего не обнаружилось, хотя и не стал слишком миндальничать и даже порезал все подкладки чемоданов. Ничего, ни бумаг, ни внешних носителей данных для комов. Личный ком располагался на столике рядом с прокинутой чашкой. Он был включен и не запоролен. Времени копаться в его памяти у меня не было, но и брать с собой было чревато. Мало ли кому еще он мог бы понадобиться на этом судне. Я мог, правда, сыграть роль неопытного и тупого воришки, но оправдывал ли такой риск полученные данные, которых, в принципе, там могло и не оказаться? Плюнув на все предосторожности, я аккуратно, стараясь не задевать расплесканную жижу, взял ком и убедился, что тот был совершенно чист, практически стерилен. Даже история открытых файлов и новостных лент была досконально вычищена. Что и требовалось доказать, как говорится. Кто-то явно постарался, чтобы уменьшить вероятность утечки информации. Но хранить что-то в памяти Кома, да еще в единственном экземпляре... Сомневаюсь, ох, как сомневаюсь, где-то точно есть внешний носитель. Да и не удивлюсь, если и в бумажном варианте многое было распечатано и хранилось где-то в потайном месте может и до сих пор храниться, знать бы где искать. Вспомнив, что в каждой каюте первый и второй палуб находится сейф, я огляделся, стараясь прикинуть, где таковой может находиться. Разумеется, сообщать подобного рода информацию обычным стюардам с улицы никто не спешил, но слухи всегда обрастают подробностями в тесном замкнутом коллективе. Оглядев стены, я увидел неяркое свечение за одной из безвкусных картин, с полуобнаженными женщинами вперемешку с натюрмортами из фруктов. Сняв ее, я увидел вязь охранного заклинания. Нетронутую. А сейф был деактивирован, что говорило о том, что дедок этой корабельной нычкой ни разу не воспользовался. «Ками вас раздери!» Я все больше впадал в отчаяние, прекрасно понимая, что время и на этот раз играет со мной не в слишком радостную игру». Аккуратно повесил картину на место, стараясь не потревожить охранное заклинание, сигналы которого наверняка вели к охране лайнера, после чего вернулся к брошенному мною чемодану в центре комнаты и сел на пол, чтобы еще немного подумать. Мой взгляд все чаще и чаще возвращался к телу маэда «Похоже, придется обыскивать не первый свежести труп. В принципе, вполне логично, что старик хранил столь ценную вещь при себе». Я оттолкнул от себя ненужный уже чемодан, и, поднявшись с пола, сделал шаг к кровати, как вдруг из второй комнаты, исполняющей роль гостиной, раздался шорох. Вот черт! Открыв дверь универсальным ключом, когда на мой стук никто не отозвался, я, кажется, забыл ее запереть. Ну, а потом, когда увидел мертвого пассажира этой каюты, то все мысли просто выветрились из головы. Бросив взгляд на часы, висевшие над дверью, я отметил, что прошло не более пяти минут, как я находился здесь, хотя казалось, что вожу здесь уже целую вечность, напрочь забыв о паре непрошенных гостей, спешивших на рандеву с Моэда. Шорох в гостиной повторился уже значительно ближе к двери в эту комнату, являющейся спальней. Я прокрался к двери и встал таким образом, чтобы при ее открытии оставаться какое-то время невидимым для того или тех, кто крадется в мою сторону. Ручка повернулась. И я с досадой отметил, что надо было потратить минуту и забрать из каюты меч. Все равно спешить было уже некуда. Но все мы становимся очень умными постфактум. А вот попробуй среагировать так, как надо в тот момент, когда происходит даже принятие решений. Бросив взгляд на нож, которым кромсал чемоданы, я только покачал головой. Слишком короткий. Чтобы им воспользоваться, нужен будет прямой контакт а я совершенно не собираюсь устраивать длительные поединки. Они всегда сопровождаются лишним шумом, который бы привлек внимание к этой каюте, а мне еще труп обыскать нужно, и желательно без лишних свидетелей. Прикрыв глаза, я развел руки в стороны и с удовольствием отметил, как между ладонями проскользнула дуга напряжения. Потом еще одна и еще. Плести что-то оформленное не было времени, в этом минус присущей магии. Пока призовешь дар... Пока сотворишь заклятие, тебя раз 15 на куски уже покромсают. Особенно доставит если у противника какой-нибудь артефакт, поглощающий хотя бы частично заклинание. Но это я на собственной шкуре испытал. Так сказать, проверил на собственном опыте. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянул мужик, больше похожий на бомжеватого налетчика, чем на наемника, выполняющего деликатные поручения. Мужик дернул носом и поморщился. «Че тут тухлятиной воняет?» Тихо проговорил он, явно обращаясь к напарнику. Именно этот голос я слышал в люке трюма. «Заявились, наконец-то!» Я замер, дожидаясь, пока он зайдет уже в комнату вместе со вторым, чтобы атаковать их обоих сразу, а не распыляться, отлавливая их по отдельности. Да и к тому же немного смущал пистолет, зажатый в слегка дрожащей руке, вошедшего первого мужика. Наконец он появился в комнате целиком, а сразу же за ним вошел тип, похожий на него, только немного помощнее. Они ломанулись к кровати, даже не осмотревшись, потому что стоило хотя бы одному из них скосить взгляд в сторону, как он увидел бы, что за дверью кто-то стоит. Я слегка толкнул дверь ногой. Корабль в этот момент качнула, и дверь резко захлопнулась. Двое потенциальных убийц резко повернулись ко мне, потеряв интерес к кровати, на которой лежало тело. «А ты кто такой? И где старик? Серьезно?» Я чуть концентрацию не потерял и не развеял свое, пока еще не оформленное в определенную форму, заклятие. Вот это киллеры, нанятые Ита? Это что, шутка такая? И они не были японцами, что слегка выбило меня из колеи, но мимолетное оцепенение быстро прошло, и я смог удержать практически сплетенные заклинания. Я за него. А что, не похож? Издевательски протянув последнюю фразу, я сделал шаг в их сторону. «Что-то не похож», — покачал головой тот, что помощнее. «Слишком молод». «Да, я тут парочку придурков в жертву принес и помолодел. Не сомневайтесь даже, перед вами истинный Маэда. Видите, я же японец, маленький, глаза узкие. А вы чего пришли-то?» Теперь я уже в открытую издевался над двумя шизоидами, которые пытались корчить из себя крутых бойцов. «А кто тогда там лежит?» На мой вопрос они не ответили, задав тот, который их интересовал. «Я же уже сказал, жертва, которую я принял, чтобы омолодиться». Неужели Уита такая напряженка с бойцами, что он нанял этих клоунов для выполнения весьма важного и деликатного поручения? Скорее всего, эти два козла отпущения, которых принесут на жертвенный алтарь, чтобы умаслить клан маэда потому что ни за что не поверю, что они были посланы это чтобы убить старика, да я был почти уверен, что они до этого, если и убивали, то по глупости и случайности. Нервы для наемника нужно иметь железные, как и мозги, но тут ни первого, ни второго не наблюдалось. «Да, кстати, вы оба прекрасно подойдете мне». И я так искренне улыбнулся, что они попятились. Тот, в руках у которого ходил ходуном пистолет, вскинул оружие, И тут я выпустил свою импровизированную электрическую дугу таким образом, чтобы она зацепила обоих. Неудавшийся убийца все же успел выстрелить, но я просто упал на пол за секунду до того момента, как пуля вылетела из ствола, а после этого помочь недоумку было уже нечем, так же, как и его подельнику. Подойдя поближе, я вытащил из сведенных судорогой пальцев довольно приличный пистолет с мощным глушителем, разрядил и сунул за пояс, прикрыв курткой стюарда. обойма же, вместе с запасной, скрылась в кармане. Обыск тел не привел ни к чему. Голодранцы какие-то, правильно я их в полубомжи записал. А ведь изначально я действительно не хотел с ними вступать в конфликт, а всего лишь предупредить старика об опасности, чтобы тот предпринял меры и в благодарность забрал в меня восоки с собой. Вот оно, действие кармы в том виде, который ей приписывается». И лишнее напоминание о том, что почти ничего нельзя планировать заранее, все равно все пойдет не так. Встав на ноги, я направился не к кровати, а к двери. Закрыл ее, чтобы мне никто уже не помешал заниматься делом. Обыскивать труп – то еще занятие. Немного постояв рядом с кроватью, я отошел к еще одной двери, за которой обнаружился просто шикарный санузел и разделся догола. Корабль качала просто немилосердно – Шторм набирал силу, и мне даже становилось при особо сильном крене не по себе. Все время казалось, что сейчас мы перевернемся. Хотя разумом я понимал, что опрокинуть такую махину практически невозможно, но паника все равно прорывалась, рисуя в воображении мрачной картины. Немного подумав, я скомкал свою старую одежду и выкинул ее в иллюминатор, который с трудом закрыл, потому что ветер пытался помешать мне сделать это. Починить один из чемоданов... «Было делом 5 минут. Затем я перетряс шкаф, в котором старик развесил свои вещи. Перемерив несколько из них, пришел к выводу, что размерчик у нас один и начал отбирать вещи, которые планировал забрать с собой. Все было предельно нейтральное. Никаких примечательных вещей типа авторских кимоно я, естественно, не брал, чтобы по глупости не выдать себя». В ванную я также отнес классические брюки, белую водолазку и плотную куртку, под которой было очень удобно носить пистолет. Как был в обнаженном виде, подошел к кровати. Хватит тянуть кота за яйца, все равно сделать это придется. Это все же оказался носитель информации, который был зашит под кожей в области грудной клетки справа от грудины. Причем была проведена данная процедура относительно недавно. Шов еще толком не успел затянуться, и мне не составило особого труда вытащить из полуоткрытой раны искомый предмет. Наткнулся я на него совершенно случайно, когда решил расстегнуть рубашку старика, в которую тот был одет, чтобы проверить наличие каких-нибудь потайных карманов. Грубый воспаленный рубец привлек мое внимание. Не того социального статуса был человек, чтобы пользоваться обычными нитками для закрытия раны. Скорее всего... Это было сделано из-за того, чтобы не воздействовать на накопитель магически, а пара стежков, сделанных голыми руками, никак не должны были повлиять на содержимое информации. Он был в форме амулета, который тот, скорее всего, побоялся носить на шее в качестве украшения. Правда, что это за амулет такой, без единой искорки магии? Проверив и удостоверившись, что это действительно носитель информации, я тщательно протер амулет ароматной водой, убедившись, что она не заряжена магически. Очень уж не любили эти приборы прямое магическое воздействие. Еще не хватало, чтобы добытая с таким трудом вещица просто испортится вместе с заложенной в нее информацией. Вроде бы амулет перестал вонять мертвечиной после обработки, но это далеко не факт, потому что, проведя в этой комнате уже пару часов, я настолько принюхался, что уже не замечал совсем поначалу сводивший меня с ума запах. Вымывшись и переодевшись, Я вышел из спальни, плотно закрыв дверь за собой, оставляя парочек тому, кого пошлют будить Маэда в Осаке, если уж служанки не ходят убирать каюту, в виде теперь уже трех трупов. После этого расположился в гостиной, прихватив с собой ком. Нужно было продумать план дальнейших действий и в первую очередь забрать мечи и сапфиры. Корабль качнуло, и я поставил во главе своих последующих действий убедиться, что все нормально, и мы не тонем. Но прежде всего необходимо было убедиться, что я не вытащил пустышку. Ком был очень дорогим, боковая стенка отъезжала в сторону, открывая нишу с миниатюрными наушниками. Я пересел таким образом, чтобы видеть дверь, вставил наушники в уши и подключил с таким трудом добытый накопитель. Соседство со мной трех трупов в соседней комнате меня нисколько не смущало. Убавив громкость до минимума, Я приступил к просмотру полученной информации.